Однако протянул. Десять лет еще протянул. Чаще, в событиях вольной своей жизни с приключениями и авантюрами, отлежился в зимние дни в Москве, протянул десять лет, пока болезный, утихая слабее на полу террасы, не вздрогнул беззвучно, а затем вытянулся, будто удлинился при этом на треть роста, и замер навсегда. Хранили его недалеко от нашего участка, в роще под березой, с в грозу верхом.